Уж я буду стараться служить вам и никогда не позабуду, что вы для меня сделали. «Кхе Джералд откашлялся и пробормотал что-то невнятное, чрезвычайно смущенный тем, что его так явно уличили в содеянном добре. Дилси повернулась к Скарлет и затаенная улыбка собрала морщинки в уголках ее глаз. Мисс Скарлет, Порк сказывал мне, как вы просили мистера Джералда купить меня.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 Она что-то нечленораздельно бормотала себе под нос. Достаточно тихо, чтобы нельзя было разобрать слов, и достаточно громко, чтобы ее неодобрение не осталось незамеченным. «Извините, что задержалась», — сказала Эллен, сбрасывая шотландскую шаль со своих усталых плеч на руки Скарлет и, проходя, погладила дочь по щеке. При появлении жены лицо Джеральда мгновенно просияло. «Ну что, окрестили это от Роги спросил он. — Да, окрестили бедняжку и оплакали, — сказала элен Я боялась, что Эми тоже отдаст Богу душу, но мне кажется, она оправится. Дочери обратили к ней исполненные любопытства, вопрошающие взгляды, а Джеральд философически покачал головой. «Ну, — Да может, это и к лучшему, что он помер несчастную блю... — Ой, как поздно! — Пора прочесть молитву. Как бы невзначай перебила его Эллен...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 Вам бы надо поесть хоть малость, прежде чем читать молитву. — Спасибо, мамушка, я не голодна. — Я сейчас подам вам ужин, и чтоб вы поели, — с муром упрямством заявила мамушка и возмущенно зашагала на кухню. «Порк — Порк! — крикнула она. — Скажи кухарке, чтобы развела огонь. Миссис Эллен вернулась. В холле заскрипели половицы под тяжелой ступней, И до ушей сидевших в столовой донеслось бормотание, звучавшее все явственней, по мере того, как мамушка удалялась. «Твердишь, твердишь, все понапрасну. Не стоит они того, чтоб так для них стараться. Никчемный, неблагодарный народ хуже нет во всем кравстве, чем эта белая рвань. И нечего миссис Эллен утруждать себя. Будь у них голова на плечах имели бы, как другие своих ниггеров, да разве ей толкуешь?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 Кейт Калверт был сегодня утром в Атланте. Вы дадите мне слово сказать или нет? И говорит, что все там в страшном волнении. И только разговор, что о войне, о военных учениях и формировании войсковых частей. И вроде бы, если верить слухам, в Чарльстоне решили не давать больше спуску Янки. Элин устало улыбнулась, слушая эту разноголосицу. И, как подобает почтительные супруге, первому ответила Джералду.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 А где прикажете мне достать другого управляющего, который не обирал бы меня до последней нитки? Он должен быть уволен немедленно, завтра же утром. Большой сам хороший надсмотрщик и может заменить Джонаса, пока вы не наймете другого управляющего. А, вот на что. Понятно. Уважаемый Джонас забрюхатил, его надо уволить. Так значит, это он отец ребенка Эмми Слэттери, подумала Скарлетт. Прекрасно.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 Она не оставит без внимания ни одного из возможных претендентов на ее руку, начиная от рыжеусого перестарка Фрэнка Кеннеди, ухажера Юлин, и кончая тихим, скромным, застенчивым, как девушка Чарльзом Гамильтоном, братом Мелани. Все они будут виться вокруг нее, как пчела вокруг цветка, и, само собой, разумеется, Эшли покинет Мелани и присоединится к свете ее поклонников. Тогда она как-нибудь улучшит минутку, чтобы остаться с ним наедине.